Мне бы, Варя, чуточку оглядеться, да хоть бы разик вдохнуть домашним воздухом. И у мамки у Мишка подзанять, коль своего мало, так небось? Я у всех занимаю, а у матушки сам Бог велел. Да я не об этом сейчас. Можно я к тебе приеду? Это еще зачем? Не знаю. Встретиться, поговорить. Ай, не наговорились за дорогу-то. В раз всего не скажешь. т поглянулась мне. Слыхала уж. т о т ы и плохо. Ну, бывай, значит. Господь приведет, увидимся. Гора с горой, а человек с человеком». с е м ё н скомкал последнюю фразу, подхватил свой чемодан и быстро пошел от телеги. Но Варя остановила его. «Слышь, Сеня, я заночую у Стадухина в Луговом переулке. Ведь сказать ч т о т ы хотел». Обегая его глазами, она зарделась и опустила лицо, уж верно зная, что оно выдало ее всю. Даже самое приветное, сказанное ею за всю дорогу, не передало ему того волнения, которое уносил он, вспоминая ее глаза, ее опущенное лицо, полное прощального признания. Перед тем, как повернуть за угловой дом, он оглянулся и увидел, что к ней подошел молодой, рослый, в сапогах и поддевке приказчик и о чем-то весело заговорил, легко и сильно качнув ее в о з за обтяжную веревку. Семену показалось, что он даже услышал заливистый смех приказчика, который смеялся напоказ, чересчур широко и звонко, гордясь тем, что, несомненно, обворожил и покорил Варю своим городским видом и положением, щегольской поддевкой и разудалой силы. Семена вдруг захлестнуло жгучее чувство обиды. Спускаясь с горы присутствием по мокрой грязной дороге, с е м ё н немного отвлекся от своих тревожных мыслей, а когда вернулся к ним, то на все поглядел иначе, будто отрезвел и понял, что долгая жизнь в заперти и в неволе так отемнила его, что он готов броситься на любое пятнышко света, веруя в него с беззаветным восторгом. Глава ш е с т а Двухэтажный дом земской полиции стоял на углу церковной площади и съезжей улицы. Мимо него шли и ехали все, кто попадал в город по Тюменскому тракту, кто направлялся на Верхотурье и, наконец, те, что спускались к перевозу, когда спадала вода в туре, и между берегами начинал сновать паром. Дом был сложен из красного крепкого обжига кирпича с высеченным н е з а т е л и в ы м орнаментом вокруг окон, едва приметными пилястрами во всю высоту стен, а над каменным крыльцом в две ступеньки был н а в е ш е н с полукруглой кровлей от крылок, опиравшийся на железные витые столбы. Под окнами нижнего этажа была вкопана широкая лавка, з а л о щ е н н а я шубами и сермягами, замазанная втертой смолой, а в землю под нею в толщины щепье окурки ореховой скорлупа. Так как была страстная неделя, канун Пасхи, то возле дома полиции не было ни души, а по изглоданному лошадьми бревну коновези гулял г о л и н а с т ы й петух и сердито захоркал на Огородово. Семен поднялся на крыльцо и за медную ручку дернул высокую в деревянной резьбе дверь. Она к а з а л а с ь плотно закрытой, как впаянная. Он спустился к лавке, сел и взялся, щ и п о й очищать сапоги. — Ты кто такой? Есть, эй, там! — услышал он над головой чей-то властный голос, и, оглядев верхние окна, в одном из них, в угловом, увидел усатую голову, с неприбранной шевелюрой. «Кто таков?» — спрашиваю. «К исправнику отметить прибытие. Огородов он самый». В окне что-то странно щелкнуло, и вылетел папиросный окурок, упал в мокрую канаву. Створку захлопнули, а через недолгое время резная дверь распахнулась. На пороге укладывая большой запорный крюк «Наставник», Появился старый прямой солдат в с и н е м узком мундире, вероятно, только что выбритый до сухого блеска кожи с остатками мыльной пены на висках.